Это было ещё до Натали, и, разумеется, здесь он должен о ней молчать. Натали это его тайна. Она его жена, и он не должен болтать о ней ни с кем, иначе это будет подло, и этого она наверняка ему не простит. Но он уже сидел в глубоком красном кресле со стаканом ледяного виски в руке, а напротив сидела внимательная и дружелюбная, любопытная женщина, сообщница былых его сумасбродцев. Он чувствовал себя помолодевшим. В конце концов, любовное приключение это любовное приключение и только. Ну как? спросила Жильда. Выглядишь ты прекрасно. Ты, говорят, очень счастлив? Очень, вяло подтвердил он. Она, как всегда, была обо всём прекрасным освидом лина. Так зачем же ты тогда сюда пришёл? Я даже смеялась. Мужили приходит ко мне либо за любовью, либо чтобы пожаловаться. Ты не очень-то похож на счастливого любовника. В чём дело? Это сложно, начал Жил, и он заговорил. Говорил долго, чуть подтасовывая факты в своей выгоде, хотя и ненавидил себя за это. В конце рассказа он совсем расстроился. Она слушала молча, прищурив глаза, курила сигарету за сигаретой, и выражение лица у неё было как у серомантки. У неё часто бывало такое выражение. Когда он умолк, она встала, прошла в по комнате, слегка покачивая бёдрами, потом снова села в кресло и пристально посмотрела на него. В общем, всё это было довольно смешно, и Жень Уже раскаивался, что пришел к ней. Она заметила лукавую искорку в его взгляде и рассердилась. «Если я верно поняла, мадам забрала тебя в руки, и ты не знаешь, как вырваться». Жиль возмутился. «Вовсе нет», — сказал он. «Я забыл главное, я не сказал тебе самого главного». А главным была горячая страсть Наталии. Ямка на шее Натали, куда он утыкался лицом, засыпая, непрестанная нежность Натали, глубокая её правдивость и его безграничное доверие к ней. Всё то, что жиль вдоль роскошная полупроститутка с её дешёвой развращённостью, уже давно разучилось понимать. Но зачем же тогда он здесь? А что же главное? Втюрился-то в неё, что ли? Но он уже вскочил, и заикаясь, не то от гнева, не то от стыда, забормотал, с трудом выговаривая слова: "Я плохо тебя объяснил. Забудем это, извини меня". "Ну, когда она вернётся к своему мировому судье, приходи ко мне", сказала она. "Я всегда дома, ты ведь знаешь". "Да, думал он с ненавистью. Ты всегда дома, и ты всегда рада любой подлости, любой гнусности и прихотям своих приятелей". Ты из той породы женщин, с которыми мужчина как будто все в жизни забывает, а на самом деле просто захлебывается во всякой мерзости. Уже подойдя к двери, он обернулся. Вовсе она не забрала меня в руки, как ты говоришь. Я сам к ней прицепился. Ну тогда надо было рассказывать о ней по-другому. Смеясь, заметила Жильда и заперла за ним дверь. Очутившись на лестнице, он почувствовал, что что его трясёт от негодования, но и сам не знал, на кого он злится. Как бешеный, он промчался через весь Париж, поставил куда-то машину, бегом поднялся по лестнице. Но подойдя к своей квартире, он услышал смех Натали и мужской голос. Тяжело дыша, он остановился. Если это американец набьёт ему морду, и вся недолга Это пойдет на пользу и мне, и ему, обоим сразу. И вместо того, чтобы отпереть дверь своим ключом, он позвонил, находя, что так будет приличнее. Однако Наталья открыла дверь, звонко смеясь. «Угадай, кто у нас?» — сказала она. В дверях гостиной стоял ее брат и улыбался. Вероятно, у Жиля было очень странное выражение лица, потому что Наталья спросила... А ты думал кто? Не знаю, про брамоталон. Здравствуйте, Пьер. Ты думал это Олтер?